В подкреплении своих слов Карабас-Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал четырем полицейским подлипой. видите идите за почтенным сиротой и, и, и, и, и сделайте все!» всё это вот ну нужно, да, именем закона Карабас-барабас побежал с четырьмя полицейскими к коморке Карла и крикнул Именем Карабасского короля арестуйте вора и негодяя Но двери были закрыты В коморке никто не отозвался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 Он затопал на полицейских «Ломайте проклятую дверь именем Тарбашского короля!» Полицейские ощупывали друг у друга, кто на шлепку на носу, кто шишку на голове. «Нет, нет, здесь работает очень-очень тяжелая», ответили они и пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шаманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену.